Два дня изображаем тюленей. Во дворе оказался бассейн, и нас туда теперь пускают. Плаваем, валяемся под зонтиками. Солнце в середине дня жарит немилосердно, поэтому в обеденное время приходится возвращаться в помещение. Кормить тоже стали получше. Салаты, фрукты, йогурты, соки, бутылка пива каждый вечер. На третий день пришел сияющий Марлоу. Кинул на стол стопку газет. На этот раз вроде настоящее, не фотошоп. Фотографии ареста нашего клиента в Германии не могли не радовать. Марлоу пояснил, что этот негодяй не нашел своих денег на счетах, не смог больше подключиться к Свифту, а поэтому отправился в немецкий филиал своего банка, где еще оставались какие-то средства. Явился к управляющему и потребовал перевести оставшиеся деньги на свои личные счета. То, что прокатывало в России, в Германии не прошло. Управляющий в тюрьму не хотел, даже за процент от сделки, поэтому благополучно сдал хозяина. Ужин в тот день был праздничный, даже с вином. Сидели мы во дворе, слушали цикад и наслаждались здоровенными жареными креветками и прочими морскими гадами. Полный романтик, только колючая проволока на высоких стенах настроение портит. А вино очень даже неплохое, и не потому, что соскучился я по нему. Марлоу сказал местное. Вдруг получится понять, где мы сейчас находимся. Взял бутылку, повернул к свету. Нью-Хевен. И все. Не густо. Мне это название ничего не говорит. После ужина погуглил. Нью-Хевен, оказывается, это городишко в Штатах, в Коннектикуте. И климат там на здешние ни разу не похож. И Коннектикут обозначается CT, а не n А n и вовсе нету. Есть NY в Нью-Йорке и NV в Неваде. Ещё НЗ, Новая Зеландия. И всё. Фигня какая-то. Поделился с сомнениями с Димкой. Тот хмыкнул и посоветовал почаще смотреть на часы на компьютере. И на странную продолжительность суток обращать внимание. А Нью-Хэвен – вполне обычное для англоговорящих местностей название. И может быть где угодно. В Южной Англии есть, например. Ну да, на наручных часов у нас не было. А на компах время как будто убегало постоянно. Я пытался менять часовой пояс, настраивал синхронизацию времени с разными тайм-серверами, запрещал ее вовсе, но ничего не помогало. Все выглядело так, что в сутках не 24 часа, а больше, 29 или 30. С этой простой мыслью я и уснул. Еще через несколько дней Тюленинг нам наскучил. Я снова заказал консультанта по банковскому делу. А Димка отправил Марлоу какой-то список, от чего тот пришел сам. Сказал, что срочной работы в ближайшее время нет, а текущую он скоро нам поручит, и будет ее немало. Консультанта обещал доставить завтра-послезавтра, и у Димки начал выяснять, какое такое сетевое оборудование нужно, зачем в таких количествах и почему существующее не годится. Димка в ответ полчаса сыпал столь мудреными фразами, что не понял ни я, ни подошедший вскоре местный сисадмин, ни тем более Марлоу. Я сидел с умным видом и временами кивал, а сам недоумевал, Зачем моему напарнику оно понадобилось? Через пару часов сдались и СИСадмин, и Марлоу. Оборудование обещали прислать по возможности быстро, и мы, гордые и довольные, снова полезли в бассейн. «Ну и нафига ты это затеял?» «Есть одна мыслишка. Мне хочется влезть в здешнюю сеть, а для этого нужно попасть в серверную. Не в инет, не в нашу локалку о пяти компах, а в местную сеть острова». Кажется мне, что много полезного мы тут сможем обнаружить. Я опять вспомнил про Чукчу, боящегося ссылки, но ничего не сказал».